Эрроууд. Колли бежала, рассекая утренний туман, низко пригибаясь к земле и вглядываясь в следы на мягкой земле. В полном соответствии с ее ожиданиями они вели к западной башне, в которой жили дикарки из девятого класса. Скорее всего, они до сих пор спали после ночных занятий, представляя собой идеальную добычу для мисс Грейнджер и ее золотистых глаз. С легким скрипом, отворив дверь, Колли скользнула во тьму лестничного колодца. Воздух был прогрет дыханием четырех десятков девушек, видящих сны. Она и правда услышала цокот когтей по камню, будто между рядами их кроватей расхаживает огромный золотистый пес. Или ей показалось? Руки девочки все еще покрывали крохотные пурпурные пятнышки. Подумав о том, что ей предстоит совершить, она нахмурилась, но Эрровуд давно приучил ее к мысли, что правильный выбор зачастую бывает самым трудным. «Что, все не терпится записаться в герои?» Колли медленно повернулась, из тумана выступила черная тень. Девочка подбежала к Джек и бросилась ее обнимать. «Ты вернулась», — прошептала она. «Теперь все опять будет хорошо» но Джек ее оттолкнула. «Хватит!» Коли увидела, что ее глаза превратились в две мерцающие золотые монетки. «Она тебя заколдовала», — прошептала она. «Да», — ответила Джек, «так будет лучше. Не надо больше заморачиваться уроками игры на мандолине, отстаивать честь школы, лезть из кожи вон, чтобы отличиться и доказывать, что ты само совершенство». Теперь мы с мисс Грэнджер носимся по ночному небу, забираемся к людям в спальне, и пока они видят сны, пожираем их воспоминания. коля ты знала, что обрывки памяти на вкус как теплая газировка? Но так быть не должно, — возразила Колли. Думаешь, ты такая умная? — сказала Джек. Сожгла этот пурпурный собачий шалфей, чтобы нас призвать. Решила заманить в ловушку. «Да ты до сих пор им воняешь. Только ничегошеньки у тебя не получилось. Знаешь, она ведь уже там, наверху. Все эти девушки умрут, как и ты». Из башни донесся негромкий шум, будто кто-то разорвал ткань. «Тебе ее не одолеть», — сказала Джек. «Верно», — ответила Колли. «Мне ее и не одолеть, но нам на пару это вполне под силу». «Нет» возразила Джек, подошла к Коле и железными клещами схватила ее за плечи. «Я сейчас сожру твои воспоминания». Коле с быстротой молнии выхватила из рукава опасную бритву и полоснула ею по глазам Джек. Та ахнула, отшатнулась и закрыла руками лицо. Слишком поздно. Коле уже выдернула из ее глазниц глаза. Сверкая в воздухе, золотые монеты полетели вниз и беззвучно исчезли, так и не упав во влажную траву. Джек медленно отняла руки, озадаченно моргнула и посмотрела на Колли. Ее радужка приобрела привычный голубой цвет. «Быстроты тебе не занимать». «У меня отличные рефлексы», — сказала Колли. «Об этом ей всегда говорила учительница физкультуры миссис Улонг. С верхних этажей башни донесся тот же звук, похожий на вздох, словно там опять трванули ткань. «Мы опоздали», — произнесла Джек. «Но мы можем спасти хотя бы кого-то из них», — сказала Колли. «Ты использовала их», — продолжала Джек. «Мне надо было заманить ее сюда с помощью пурпурного собачьего шалфея, чтобы она привела сюда и тебя» а потом чем-то ее отвлечь, чтобы получить возможность снять с тебя ее чары. «Да, постаралась ты на славу», — сказала Джек, и Колли на миг подумала, что она на нее злится. Но потом подруга обняла ее, крепко прижала к себе и спросила. «Мы правда сможем с ней справиться?» «Надеюсь, что да. Я ведь ее дочь. Потом она сделала своей дочерью тебя, помнишь?» Ещё сказала, что дочери — это могущественная магия. Но теперь мы с тобой сёстры, а это тоже магия, будь здоров. В руке Коли опять раскрылась щелчком опасная бритва. Взяв её за другую ладонь, Джек почувствовала прикосновение её тепла. «За Эровуд!» — прошептала Джек. «За Эровуд!» — выдохнула Коли. И вот так, держась за руки, они вместе стали взбираться по ступеням башни.